Потом Микке показали запись доноса двух молоденьких актеров, Семенова и Анаприенко, которые, собственно, глазно видели, как Поляков, микрофонщик звука цеха Цокса, прыгал из окна второго этажа гостиницы «Дом советов» с большим свертком в руках. За паркой следователю не пришло в голову прояснить ситуацию до конца. Почему Поляков, обокрав комнату Ольшевского, находившуюся на первом этаже, прыгал из окна второго этажа, расположенного совершенно с другой стороны дома, со стороны волейбольной площадки и ход с двора с мусорными баками? И что в этот момент делали там свидетели Семёновья и Анаприенко, наблюдавшие Микин прыжок ранним утром, в то время когда, по утверждению виновницы торжества, на котором и пребывали свидетели. Все гости разошлись уже к 3 часам ночи. Донос Маратика и Генки наполовину сломал Микину волю. И он признался в том, что действительно прыгал в указанное время из окна второго этажа гостиницы. О свёрток был маленький и состоял из его собственных брюк, рубашки-бобочки с короткими рукавами. И вот этих сандалий, они у него единственные, и все. А вот откуда, вернее от кого он прыгал, этого он не скажет никогда в жизни. Пусть его хоть и расстреляют. Расстреливать Мику не стали, но отлупили и в третий раз. Били по ногам, по ребрам, по почкам. чтобы не оставлять видимых следов. Отлупили и бросили в камеру. В камере было четверо: опухший от пьянства безногий инвалид войны с орденом Славы III степени и медалью за отвагу, второй рыночный торговец пальшивой а нашей, которого сдали свои же, не за торговлю наркотиками, а за обман покупателей. Третий сорокалетний придорок притворялся контуженным и орал на всю камеру, что он целитик, и если кто-нибудь попытается ему что-нибудь сделать, он просто харкнет ему в морду, а потом поглядит, как у него врос нос провалится. Четвёртый честенький, стройненький паренёк из блатных, лет 19. А маленькой тельняшечке в коротеньком приталенном пиджачке и военно-морских брючатах со стрелками. Брючки были аккуратненько заправлены в тонкие дорогие хромовые сапожки, опущенные гармошечкой, сверху окаймлённые вывернутым белым лайковым поднорядом. При нём сидел на нарах под решётчатым окошком, покоривал Казбек. и читал толстую книгу. Как только Мику бросили в камеру, так сразу же рыночный продавец плана и сифилитик молча и очень серьезно, будто делает важную и ответственную работу, стали стаскивать с лежащего на полу Мике двухцветную курточку самопал, которую отец купил ему на барахолке с первой же своей получки в механическом цехе. У Мики не было сил сопротивляться. Боль в пояснице становилась нестерпимой. Мочевой пузырь чуть не лопался. И Мика очень боялся, что опописется, потеряв сознание. Выпсывонючее отскочит малолетки гнидой. Вдруг услышал Мика спокойный голос паренька в хромовых сапожках. "К кому сказано бараней?" Тебе-то что, лаврик? Удивился торговец фальшивой онашой. Но сифилитик был более агрессивен. Что, блатняк, может порежешь? Мог бы и порезать, нехорошо хмыльнулся паренёк. Он отложил книжку на нары. И в его руке, неизвестно откуда и непонятно как, вдруг появился сверкающий своим грозным великолепием